У него просим о помощи, у него просим прощения. И прибегаем к Аллаху за помощью или за убежищем от зла наших душ. И от зла наших дурных дел. Поясни тот, кого поведет Аллах, тот идет правильным путем. А тот... Кого он заблудит, то нет для него прямого пути. Вашаду он ла Илла Аллах, вахдагу ла Шарикаля. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Одного, у которого нет товарища. Вашаду он на Мухаммадан Абдуху, Расулю. Я свидетельствую, что Мухаммад раб Аллаха и его посланник. Салюху алейху алейху ассалям. Значит, сегодня будем проходить жертвоприношение. Тему жертвоприношения, что тоже является одним из видов поклонения. И очень важная тема, братья. Очень много в ней разных вещей, и необходимо запомнить сосновок и понять, что откуда вытекает, чтобы полностью представлять себе, что такое жертвоприношение. Хорошо? Значит, бывает, во-первых, бывает в арабском языке два слова есть. Первое называется «забх», а второе «нахр». «Забх» – з-а-б-х, «забх». А второе «нахр», «на-ах-р-р». Так вот, «забх» – это когда... Значит, запх – это когда режем животное, этот перерезаем ему две шейные артерии. Это называется запх. А нахр в арабском языке – это закалывание называется, это другая вещь. Это называется резать, первое, а второе называется закалывать. Это как закалывать, например, верблюда. Вот верблюд стоит, его же не режут. Знаете, да, об этом? Нет, не знаю. Не знаю. Знаете. То есть верблюды как корову не сваливают на землю, а потом шею режут. То есть верблюда так не свалишь, там 15 человек будет валить, не завалит. То есть его как он стоит, просто к нему подходят с таким острым ножом большим. Ему в шею вкалывают и прокручивают нож вот так. Кровь у него вся выходит. Естественно, никуда попало. Есть место, куда его колят И у него кровь, когда вытекает, сила заканчивает, что он сам падает. А потом уже разделывают, ну и прочие вещи. Это называется нахара закалывание. А если запах, это называется же резань. Закалывание? Обе вещи разрешены, да. Даже корову, по шариату, даже корову можно заколоть, да, быка, например бывают такие здоровые быки, не тяжело повалить, проблем нет, если его взять в шею ножом сделать, а потом уже завалить дальше, можно, если хочешь, можешь зарезать до конца, выпустить кровь, например теперь смотри сущность этого в чем, братья, сущность этого в чем то, что Аллах когда творит какое-то творение например, животное какое-то творит он пускает ему кровь в вены, то есть он же запускает туда кровь, он создает кровь, которая начинает по животному ходить по определенному кругу, циркуляции и так далее у него есть. И кровь – это вещь символическая, правильно же? Даже вот в русском языке говорят «не проливай кровь». То есть имеется в виду «не убивай». Или, например, кого-то отравишь или кого-то удушишь. То есть крови не будет, но однако в русском языке все равно называется, что «пролить кровь». Убийство имеется в виду. Почему? Потому что кровь – это вещь символическая, символизирует жизнь. Если в животном кровь входит, или в человеке, допустим, значит он живой. Если не ходит, значит, он мертвый. По крайней мере, так у людей сложилось такое символически такое определение жизни. Поэтому мы говорим, эту кровь Аллаху туда запустил, в это животное. То есть, Он там его, ее создал. И поэтому, когда ты умерщвляешь какое-то животное, принося его в жертву Аллаху. Поймите разные вещи. Смотри, например, я зарезал барана, потому что кушать хочу, например. Покупают животное, на базар идут, покупают, осенью держат, зимой режут. Чтобы кушать потом полгода. Это одна вещь. Я не делаю ее как жертву. Я просто режу, кушать хочу. А есть вещь, как жертву я приношу. Ложу его, и с намерением, что, это, что я подношу жертв Видели же, наверное, как многобожник такой стоит с курицей. Курицу берет, режет ей горло, и первую каплю крови на свой идол, чтобы первая капля крови на идол упала. Хворост собирает, ногти собирает, все это сжигает, потом закапывает пепел, и на это место идол оставит. То есть они режут эту курицу, для чего? Не чтоб кушать мне интересно мясо этой, этой курицы. Они режут ее для чего? Чтобы посвятить мне этому своему еду. А что они этим хотят сделать, братья? Они хотят показать, смотри, мы для тебя, ради тебя, готовы умертвить живое. А живое это символ, то есть это большая вещь. Переступить эту границу, убийство называется. Это же по идее убийство, то есть ты убиваешь что живое существо. Так вот, кто его создал и кто пустил его в него кровь, тот имеет право, чтобы ради него эту кровь выпустили и умертвили. То есть Аллах, смотри, его создал, и он имеет право, так как он Господь, он имеет право, чтобы что? Ради него эту кровь выпустили и умертвили. То есть его величие такое позволяет ему это. А что-то другое не имеет права это То есть чтобы ради него специально посвятили и зарезали это. Разница понятна или нет? Поэтому Аллах Святой что говорит? Допустим, мы создали для вас животных чтобы они вам перевозили ваши вещи и так далее, и чтобы вы ели из них. То есть Аллах Святой из целей животных создал для чего? Чтобы мы его зарезали и мясо поели. Поэтому, если я, например, для себя режу мясо, это не считается, что я себе посвящаю и ради себя, например, лишаю живой жизни. Нет, это проблем нет. Аллах Святой для этого создал. Однако, когда его режут, но мясо не трогают, не для мяса режут, а именно посвящают кому-то, На это имеет право только один Аллах. И поэтому ты, когда перед Аллахом это режешь, и ему посвящают эту жертву, показываешь символически, что лишение жизни живого не является столь ужкой значительной вещью перед твоим величием. То есть ты гораздо более великий, чтобы перед этим останавливаться. То есть я готов даже живое вымертвить, посвятив его тебе. Потому что ты его создатель, ты создал. И ты же забираешь его. Вот это жертвоприношение. Так вот, братья, это жертвоприношение является тем видом поклонения, которое нельзя посвящать никому, кроме Аллаха. И тот, который посвятит жертвоприношение кому-то, кроме Аллаха, станет многобожником, который вышел из религии Ислам. Вышел из религии Ислам и стал неверующим. И ему стал обязательным огонь навсегда. Кроме как, если он покается и обратно в Ислам войдет. Всевышний Аллах С.В. говорит, Скажи поистине мой намаз и мое жертвоприношение. Намаз, понятно, жертвоприношение также Моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров, у которого нет сотоварищей. Это мне велено, и, и я являюсь первым из мусульман. Посмотрите на этот аят. Значит, Аллах, смотри, здесь перечисляет четыре вещи. Во-первых, мой намаз, мое жертвоприношение, моя жизнь и моя смерть. Все они принадлежат Аллаху. Однако эти четыре вещи не одинаковые, братья. Эти четыре вещи не одинаковые. В каком смысле? Две из них первые в одну группу входят, две из них вторые в другую группу входят. В каком смысле? Мой намаз и мое жертвоприношение – это мои дела по отношению туда вверх. Опять мы возвращаемся к этому. Это то, что я делаю туда. И когда я говорю, мой намаз и мое жертвоприношение принадлежат Аллаху одному, означает что? Он имеет право и достоин, чтобы ему посвятили это. И никто кроме него. А когда я говорю, моя жизнь и моя смерть принадлежат Аллаху, Я, я теперь ничего не делаю. Мне дали жизнь, и мне, мне дадут смерть. Поэтому мы уже здесь не говорим «Аллах достоин моей жизни, Аллах достоин моей смерти». Это неправильно будет так выразиться. Однако мы говорим «Аллах обладает моей жизнью и моей смертью, управляет ей». В первом случае Он достоин этим, этих вещей, а во втором случае Он обладает этими вещами. Понятно, две разные вещи. Хоть Аллах, смотри, объединил эти четыре вещи в одном аяте и сказал Принадлежат кому? Лилля, одному Аллаху. Вот это Ли одному. Несет одна буква, но несет два значения разных. Переводится как «достоин» и переводится тут же как «принадлежат Аллаху». Разные вещи. То есть я хотел, чтобы вы опять различили две вещи. Отсюда туда и оттуда сюда. Потому что первое, отсюда туда, это непосредственно зависит от чего? Твое поклонение туда наверх. И от этого зависит, мусульман или нет. Однако оттуда сюда не зависит, мусульман это или нет. Аллах таля всем дает жизнь и всем, всем дает смерть, что мусульманам, что неверующим. Однако все это принадлежит Аллаху. В первом случае что? Он этого достоин, а во втором он этим управляет, и он владелец этого, он господин этого. Поэтому смотри, Аллах А.В. говорит, посвящены Аллаху Господу миров, а потом говорит, у которого нет сотоварищей. Имеется в виду принадлежат Аллаху Господу миров, так как он Господь, управляет жизнью и смертью. И нет у него сотоварищей в чем? В поклонении моего намаза и моего чего Мое жертвоприношения. То есть Аллах в этом аяте опять в конце привел Рубубия и привел Улюхия. Рубубия, то есть то, что оттуда сюда сказал Господу миров. То есть я обладаю качественным господства и имею право на твою жизнь на твою смерть. И тут же привел, нет у него сотоварищей, в смысле в поклонении Никому ты не должен что предавать сотоварищей ему в поклонении Имеется в, в своем намазе в своем жертвоприношении. Он говорит, «Это мне, это мне велено. То есть, Аллах в начале же сказал, скажи его, Мухаммад, моя жизнь, моя смерть и так далее. И так далее. Потом говорит, что? Скажи, это мне велено, и я являюсь первым из мусульман. Не имеется в виду, что Пророк, салам, первый из мусульман, потому что до этого были мусульмане, Адам и его народы, и так далее. Однако имеется в виду, хочу быть лучшим из мусульман. Поэтому Пророк, салам, <Sav> Аллах велел Пророку, салам, сказать другому из аятов в Коране, сказал, что если бы у милостивого был сын, то я бы первый ему поклонялся аллах говорит пророку скажи людям если бы у Аллаха вого то есть если бы у аллах был сын я бы первый начал ему поклоняться мухаммад. Не, не, мухаммад. скажи его мухаммад если бы у Аллаха был сын от себя скажи это что я бы первый ему поклонялся то есть ты бы первый начал ему поклоняться почему потому что ты самый лучший из рабов аллаха И поэтому, если бы Аллах приказал это дело, поклоняться его сыну, если бы у него был сын, ты бы первый начал бы это делать, потому что ты больше всех достоин поклонения, чем остальные люди. Есть в жертвоприношении, также есть еще две вещи. Есть понятие, братья, бисмимен и лиман. Смотри. Есть понятие, с именем кого ты режешь. И есть понятие, ради кого ты режешь. Это вот две разные вещи, совершенно две разные вещи. Это надо понять. Когда каждый из нас режет, он две вещи делает. Он говорит, произносит с именем Аллаха. А потом говорит, что Аллах Велик. Точнее, брать не совсем правильно переводить Аллаху Акбар, Аллах Велик. Не Аллах велика а Аллах Самый Великий. Потому что Аллах Велик будет Аллаху Кабир. А Аллаху Акбар, значит, Самый из всех Великих. Так вот, когда ты режешь животное, ты что говоришь? Бисмилля Аллаху Акбар говоришь. Это первое. Бисмиман. С именем кого ты это делаешь? А второе. Лиман. В сердце что у тебя есть? Кому ты это преподносишь? Ради кого ты это режешь? Это две разные вещи, братья. Поэтому есть люди, которые режут с именем Аллаха, но преподносят кому? Мертвому в могиле. В смысле, приходят на могилы, вот и там у них лежит какой-то святой. Как они думают, что там святой? Зачастую там его даже нет. И вот они приносят им жертву. Смотри, они когда режут, они говорят, бисмилля, с именем Аллаха. Но ради кого это делают? Ему это отдают, ему преподносят Ради него вообще действия делают. А что такое бессмельная, братья? Когда человек говорит с именем того-то, имеется в виду с помощью того-то. То есть я прошу помощь Аллаха, чтобы он помог мне умертвить живое, перейти эту границу. Не каждый способен животное зарезать. знаем многие так говорят, не, я не, не могу это сделать. Не говоря о женщинах, мы говорим про мужчин, многие мужчин не могут. Никогда этого не делают, никогда не делают, не будут. Например. То есть он не может границу перейти. Поэтому, когда человек режет, он говорит с именем кого-то. То есть, что имеется в виду бисмилля? То есть, я прошу помощь у того-то зарезать это-то. Понятно ли, нет? И также это означает, я прошу баракат, благословение у Аллаха. То есть, смотрите, братья, у Аллаха имя благословенное. И когда его поминаешь, получается благословение. Не одинаково два человека. Один поел, не сказал бисмилля, другой сказал бисмилля. Один поел, сказал с именем Аллаха кушают юду, он поел, благословенно будет для него еда. А другой не сказал ничего, взял, просто поел. Поэтому при упоминании им Аллах есть барака, благословение, благодать не нисходит. Поэтому человек говорит, бисмилля, с именем Аллаха, то есть с помощью алла и прошу благословение от алла И неправильно говорит, бисмилля, рахман, рахим. Некоторые когда режут, говорят, бисмилля, рахман, рахим, потом режут Аллах Акбар. Почему? Потому что бисмилля, рахман, рахим переводится как, с именем алла милостивого, милосердного. А мы знаем, что Аллах обладает много имён и много атрибутов. Каждое его имя, если ты употребляешь какое-то имя, необходимо использовать каждое имя в его месте. Например, смотри. Ты говоришь: "О Аллах, прости меня, поистине ты суровый в наказании. Надо говорить, Аллах, прости меня, ты прощающий, принимающий покаяние, милостивый, милосердный". Просишь так. А если скажешь: "О Аллах, прости меня, поистине ты суровый в наказании", Или ты быстрый в расчёте. То есть каждое имя необходимо использовать По вопросу, который сейчас... И поэтому, когда ты умерщвляешь животное, нет здесь никакой милости и милосердия. Какое здесь милосердие? Ты умерщвляешь животное. Поэтому не надо говорить с именем Аллаха, милостивого милосердного. Наоборот, ты здесь говоришь, что с именем Аллаха, Аллах самый великий. Здесь место могущества, здесь не место милости и милосердия. И вообще насчет бисималархмархим мы уже здесь говорили, быстренько упомяну еще раз, для тех, кого не было... То, что есть братья, понятие Бисмилля, а есть понятие Бисмилля Рахман Рахим. Это две разные вещи. Слово Бисмилля Рахман Рахим узаконено в шариате только в скольких местах, в двух местах. Первое это когда ты начинаешь читать суру из Корана, сначала ее. Например, начинаешь суру Фаляк. Ты говоришь: "Аузу биллахи мина шайтанир раджим, Бисмилляхир Рахманир Рахим, куля фаляк мин шарри ма Это первый случай! То есть когда ты начинаешь читать суру из Корана С её начала Тогда ты говоришь, бисмиллях, рахмарахим И второе место, где узаконено бисмиллях, рахмарахим Это когда ты пишешь письмо, послание, книгу, например Ты вначале пишешь с именем Аллаха, милости и Или во имя Аллаха, милости и вумило сирна, например Бисмиллях, пишешь Это тоже узаконено Две вещи В двух местах Однако во всех остальных местах бисмиллях, рахмарахим Не говорится Во всех остальных местах просто говорится «Бисмиллях». И поэтому Аллах приказал резать животное с «Бисмиллях», с именем Аллаха. И сказал Аллах в Коране, в Суре Алян 118 аят, сказал, «Ешьте из того, над чем произнесено имя Аллаха, если вы веруете в его знамение». То есть, из того, над чем произнесено имя Аллаха, то ешьте, сказал. А над чем имя Аллаха не произнесено, то не ешьте, означает. Поэтому Аллах смотрит в другом месте игры говорит в той же самой суре Аль-Ан-Ам, в 121 аят Аллах смотрит, говорит, не ешьте из того, над чем не было произнесено имя Аллах, ибо это нечестие. Поэтому если человек, смотри, режет животное и не сказал бисмилля, намеренно, помнил, что надо говорить бисмилля, но не говорит это, вот такое мясо есть является запрещенным, запретным. Такое мясо харам называется, нельзя кушать его. Тем более, если произнес чье-то другое имя. Например, что сказал? С именем Иисуса. Христиане многие так делают. Ради Христа говорят. С именем Христа, например. То есть, если христианин, христианин сказал с именем Христа, это мясо есть запрещается. Если он так сказал, то это запрещается. Сейчас объясню, Миша Аллах. Тогда это уже будет ширк. Это уже будет многобожие врубубии. Многобожие относительно господства аллах спонталя. И относительно мяса. Что? Относительно мяса. Смотрите, такая основа из братья. Аллах спонталя нам разрешил есть... Три вида мяса. Точнее, разрешил есть мясо мусульман, нас самих, то есть, разрешил есть мясо христиан, и разрешил есть мясо иудеев. Вот три мяса он нам разрешил есть. Как корова, барана, верблюда и прочее. Если зарезал мусульман или христиан, или иудей, зарезал, в смысле, перерезал две вены, и вышла вся кровь. Если, например, молотком дал, и оно само умерло, например, подохло, это не считается, что это зарезано, понятно. Именно зарезать необходимо. Даже если мусульманин молотком дал, он умер, животное умерло, это не будет разрешено. Если молотком дал, он просто оглушил. Оглушил, а потом зарезал, тогда можно. Например, бывает, животное большое, ты не можешь повалить. Принес деревянный молоток, шарт немножко дал, и уже нормально зарезал, тогда можно. Если успеешь зарезать, пока не подохнет. И теперь смотри, ты приходишь на базар, продают мясо, мясо же продают на базар. Приходишь на базар, и ты должен спросить, чье это мясо? Так просто нельзя брать мясо любое. Пошел, взял, мясо купил. Мясо в основе своей запрещено. Ты должен спросить, что это за мясо. оно Все мясо запрещено тебе в основе на этом базаре. Теперь приходишь и спрашиваешь. Приходишь к продавцу и говоришь, чье мясо? А кто зарезал? А он кто парили релии? Христианином парили релии. Все, христианин, берешь мясо, покупаешь и уходишь. Сейчас, брат, дойдем. Не мешал. Но вы народ торопливый. Пророк Слава Санаматай говорил своим подвижникам. Понятно, да? Пришел, узнал. Естественно, говядина, баранин, чтобы было там чтобы это не была свинина. И, и значит, если тебе сказали мусульман или христианин, или иудей, покупаешь его, хочешь, и не спрашиваешь, ради чего он там зарезал, ради чего он сказал. Да, что он сказал, когда резал. И не говоришь, он намаз читает или не читает. Он водку случайно не пьет или пьет. А если он мусульман да. покупал? Наши спрашивайте. Вина mm -hmm. спрашивает. Смотри. Мы говорим, мясо мусульманина. Мусульманин это кто такой, брат? Тот, который засвидетельствовал, что нет божества достойного покоя, кроме Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха. Даже если ты не слышал, какой он это свидетельствовал, но он говорит, я мусульманин, или про него люди говорят, что он мусульманин, то есть он сам себя мусульманином считает, тогда что? Тогда его мясо можно кушать. И ты даже не спрашиваешь, что он говорил или не говорил. Не узнаешь. А теперь другой вопрос. Но ты узнал. Например, ты пришел сказал, а кто зарезал? Христианин зарезал ради христа Все, тогда уже нельзя брать. То есть ты из не расспрашиваешь сам, но если тебе сказали, тогда не покупаешь. Это, братья, важная вещь. Почему? Потому что некоторые люди думают, что это богобоязненность. Начинают приходить, но ну, приходят на базар и расспрашивают по полчаса, кто что, с какой деревни, как зовут, ну, нас читает, не читает, а водку потом не выпил, после того, как он зарезал. В общем, столько вопросов задают, и это все это не нужно брать и делать. Пророк Сараласалем однажды ему одна иудейка принесла жареного кового барашка. И он не стал ее спрашивать. Он знает, что она иудейка. И не стал спрашивать, ради кого они зарезают. Они тоже, у них тоже есть Узайр, сын Аллаха, как они говорят. Поэтому они тоже могут вполне говорить, что ради Узайра, например. Или с именем Узайра, в смысле. Однако, что он не спросил их, потому что Аллаху Смар сказал, еда людей Писания разрешена вам. Однако, если ты уже узнал, тогда не кушаешь. Однако, вот есть же, допустим, мясо с завода, например. За, что за мясо, говорят. Да, такое то там шамарданский шума, какой-нибудь там завод тогда, не. а кто зарезал? И я откуда знаю, у меня здесь 20 этих заводов мясопродвеет. Откуда знаю, кто там режет, правильно? Не знает продавец не знает, кто это режет. И вообще режут там или нет и так далее, и так далее. То есть обычно на заводах не режут. То есть там не то, что бисмилля. Есть некоторые этот запись, запись на магнитофон, запись каждой курицы: "Бисмилля Аллах ва акбар". Раз. Это непрачно, короче, не годится, человек должен Есть такой даже азан есть такой этот, по магнитофону включает азан то есть разница. Если приехала с завода, тогда уже не берешь. Теперь другой вопрос. Смотри, например, ты, например, летишь на самолете мистер Мисар-Тайран, египетской авиалинии. Египет это что такое? Мусульманская страна, там мусульмане живут. Так и тебе приносят курицу. Там обычно предлагают что-то три вещи. Курица, рыба или что еще там? Или мясо. Ну, на выбор тебе дают. Проблем нет, вот такое мясо есть. Потому что известно, что это с мусульманской страны мясо. Мусульмане его режут. А там все режут нормально. Поэтому берешь мясо, проблем нет, если покушать. Поэтому такого нету, братья, как есть же, марка такая, халяль. Вот некоторые говорят, говорят что иди, говорит, на базаре и купи вот такого-то. Он там один, который халяль продает. не брат, это не неправильно. То есть ты хочешь сказать, он один мусульман, который там продает? Или один, или единственный, нет там ни христиан, ни иудеев, ни мусульман? с есть любой мусульман, который видит что я мусульман, даже если он намаз не читает, и вот пьет, как обычные татары, допустим, в основном. Проблем нет у них купить, если они говорят, что я мусульманин. То есть, это как вот некоторые братья делают. Когда приходят кому-то в гости к брату, начинают спрашивать. Эй, брат, это у тебя мясо халяль, а ты где купил Брат, ты ко мне в гости пришел, я такой же муслим, как и ты. А не нравится, как говорится, пойдем к тебе твою курицу покушать. Проблема на хозяине больше. Да, на хозяине. Поэтому, если тебе принесли... И это есть такая вещь, то что люди сказали, нам приносят еду, ну, дают еду, и мы не знаем, зарезаны она ради Аллаха или нет. И сказали ли имя Аллаха перед тем, как резали это животное или нет. И пророк Салсальный Машто сказал, сказал: "Тогда вы произнесите над ними имя Аллаха, и ешьте". Значит, объяснили, есть, значит, с именем кого, есть ради кого. Что касается с именем кого, это возвращается к Рубуби, то есть к господству кого я возвращаюсь. Однако ради кого это уже наоборот от меня туда, кому я посвящаю в сердце и кому я посвящаю эту свою жертву. Рубубия – качество господства. Аллах обладает качеством господства. Создает, кормит, поет, посылает дождь, посылает и так далее. Он дает нам оттуда сверху. А убудия – от слова «абада» – поклоняться. Что мы взамен этого туда отправляем. Раз Аллах меня создал, я ему посвящаю свою жизнь. Раз он мне что? Органы дал, я ему намаз читаю. Раз он мне имущество дал, я ему закат плачу. Туда, в ту сторону. Теперь есть, смотри, еще такая вещь, понятие такое. Зарезать мясо для гостей. Или, например, что? Для себя, чтобы покушать. То есть, например, я знаю, что завтра ко мне, например, приедут родственники, гости, например, из разных городов. И я хочу, чтобы почтить их из уважения. Пошел, зарезал животное. Ну, думаю, зарежу-ка я животное и накормлю завтра своих костей например. Или для себя режешь на зиму. Так вот здесь, братья, что? <coughs> обязан ты сказать с именем Аллаха. То есть, когда режешь, ты должен опять сказать «Бисмилляллах Агбар». Если это не скажешь намеренно, это мясо становится запретным для еды. Не имеешь права их кушать. И люди, которые придут, тоже не имеют права их кушать. Однако, проблем нет, если в сердце у тебя не будет намерения, что ты это кому-то посвящаешь. То есть, некоторые думают, что любое, кого он зарежет, должно быть обязательно посвящено кому-то. Это неправильно. То есть, есть понятие посвящения, жертва, я приношу жертву. А другое, гостей накормить, покушать, на базаре продать. То есть, он же уже жертву здесь никому не приносит. И поэтому это, братья, вопрос уже не религиозный вообще. Это вопрос бытовой, чисто бытовой. А религиозного из него то, что ты должен сказать бессмелляллау агбар, чтобы оно стало разрешенным для употребления в пищу. Здесь у тебя уже в сердце ничего нет. Ты не приносишь жертву ни Аллау, ни тем более кому-то другому. но Вообще никому не приносишь, вообще не считаешь это за жертву. Рассматриваешь это как обычный вопрос бытовой. И здесь нету проблем. Это не относится к религиозным вопросам. Однако, братья, смотри, есть еще такая вещь. Особенно в арабских странах. Например, известно, вот бывает же так, живут, живут, все нормально, едешь, бамский мост начали украшать, столбы начали подкрашивать, деревья красят, город приукрашают. Смотрите, а что, что случилось? Приезжает большой гость, и выходит такой человек, сказать, его, у нас же встречается с хлебом, солью же есть так, а там выходит, и перед ним прям барана режет. Он идет, например, с трапа, допустим, слезает или там с машины, и прямо к нему по трапу ставят барана и режет животных, показывает, что вот почет тебе такой. Ради тебя зарезали животное. Вот это братья Ширк Акбар, большой Ширк, которого вот, человек из ислама так нельзя делать. То есть, такое проявление почёта и такое проявление возвеличивания нельзя делать к творению, какой бы он великий не был на этой земле, кем бы он не был, какой бы пост не занимал. Это уже человек перешёл границу. Именно вот когда перед человеком так режут при приезде, это уже что? Человек это просто так не делает. Не просто так, чтобы накормить потом мясом этого, допустим, уважаемого гостя. И меньше зарежь у себя там день за, за, за сараем и принеси, потом корми, проблем нет. А именно так делать демонстративно, торжественно как, показывать, что это возвеличиваем мы тебя, уважаем тебя. И для него это называется ширк, как бы большой ширк, который вывод человек из ислама. А поняли почему? Основа в чем? Как различить? То, что у него присутствует элемент, чего? Принесение жертвы ради кого-то. Именно для него режется это животное. А? Ради приезда этого человека. Да. Поняли или нет? Чтобы не запутались между понятием накормить гостей. Да, здесь уже поклонение получается от него. он То поклонение, каким это образом можно посвящать только Аллах, он начинает посвящать еще каким-то любым творениям. Пусть кем бы они ни были, каким бы великими они были. Однако, если этот же самый приезжает, но режет ему животное уже где? Просто где-то вот в каком-то месте, а потом готовит из этого шашлыки и приносит ему... Вот здесь уже нет проблем. Наоборот, за это награда есть. Как гостеприимство и так далее, и так далее. Так, разобрались. И еще вторая есть вещь. Я просто эти примеры для чего привожу, чтобы вы умели, иншаллах, различать. Такое оно встречается, чтобы вы могли определять. Есть такая вещь еще у арабов. Когда двое из них, например, поругались, два араба поругались, не то, что поругались, допустим, ну да, поругались, один другому несправедливость сделал который несправедливо сделал он начинает что признавать ошибку у них есть такое обыча у некоторых в некоторых народах что вот этот который признал свою ошибку он должен прилюдно зарезать животное этому собираются люди этот притесненный я притеснитель и я режу животное при прилюдно показываетвая что я признал свою вину это называется запфасу зап, «Зап» жертвоприношение во время примирения. Это у них называется символически все, знаешь, примирить. У нас же как, допустим, руку пожали, халас, примирились. А тут не здесь должен быть присутствовать родственник, люди. Вот такая вещь есть. Это тоже, что запрещается. Тоже ширка Акбар, тоже большой ширка. Потому что он, опять-таки, что здесь есть элемент возвеличения То есть я специально ради этого человека приношу реже животное. А то, что мы его потом будем кушать, это уже вещь второстепенная. А у нас наоборот, если гость приходит, первостепенная вещь, что... Что мы его кушать будем, для этого я сделаю. Гость уважаемый, я хочу, чтобы его, его накормить, из-за этого что режу. А в этом случае нет. Я его режу не для того, чтобы покушать. Но потом не выкидывать же уж, и потом кушать. Понятна разница? И как отличить, что является бытовым вопросом, а что является реминозным вопросом? Поняли или нет? Вот этот разограничительный черту, надо, чтобы вы понимали, иншалла. Дальше поехали. Потом еще, смотрите, брат такая. Значит, смотри, здесь есть всего четыре возможные, получается, ситуации. Когда человек режет с именем Аллаха и ради Аллаха жертву приносит. Тогда это что? Таухей, это едино Божие. Так, второе, если он режет с именем Аллаха, но посвящает кому-то другому. Как обычно делают это многобожники, которые поклоняются Абадовы и прочим другим, в общем, божествам своим, которые святым. на могилах, да, святым. Они делают, они говорят: "Бисмилля ради Аллаха, а исмине Алла", но преподносит жертву этому умершему. Ее не трогают даже, не кушают её. Режут, оставляют Так, знаешь, мы сказали. Первое с именем Алла ради Алла это таухид. Второе с именем Алла, но не ради Алла. Например, ради этих святых. Это что будет? Это самый настоящий ширк в поклонении. Вывод человека из ислама. Третий и не с именем Алла, и не и не ради Алла. еще хуже. Четвёртый ради Алла, но не с именем Алла. Эта вещь запрещается также. Только одно из них единобожие, и три из них будут многобожие. Смотри. Режут иногда с именем Бадалы, режут с именем Бадалы, например, вот этого святого мёртвого так режут с его именем. И ради Бадалы, ну, ему преподносят жертву, но думают, что они этим приближаются к Аллаху. То есть приблизи станик в итоге хотят к Аллаху этим. Думают, ну раз он святой, Аллах его любит, мы хотим приблизиться этим к Это тоже ширик большой, который тоже живой человек из ислама. И поэтому, что касается религиозных, именно жертвоприношений, то как, например, Курбан байрам в Курбан-Байрам мы приносим жертву. Потом, ответим, у человека родился ребенок, если девочка одного барана приносит жертву кому? Аллаху. И если мальчик, то два барана. Именно суть выпустить кровь у животного. Или, например, Назар, обед. Человек дал обед, что принесет жертву Аллаху, что животное. Тоже религиозная вещь. А остальные это не нерелигиозная вещь. Как, например, в Алимы есть же на свадьбу, зарезает животное. Это уже нерелигиозная вещь. Просто людей накрыть. Не суть именно кровь пустить. Следующее, что что необходимо разобрать, что слова послания Аллаха, саламуа саламуа. Посланник Аллаха, саламуа саламуа, сказал, «Ла аналлаху манзабаха ли гириллях». Аллах проклял того, кто принес жертву, не ему. Проклятие это что такое? Итти раду ан рахмати То есть удаление, удаление от, удал, да, или лишение милости Аллаха Сфан Таля. Как вот шайтан, он лишен милости. Мальон, говорят, проклятый. Которому нету прощения. Здесь также ля алла То есть проклял Аллах того, кто принес жертву, не ему. Теперь смотрите следующий вопрос, который необходимо также понимать. Сколько времени? 20 минут. Вот. Среди некоторых народов также распространена какая вещь? У нас также распространена, но немножко в другой форме. Когда у них заболеет человек, вот человек начал болеть, обнаружили какую-то болезнь у человека, режут животное, чтобы этот человек вылечился. Например, сын у кого-то заболел, отец режет животное, приносит жертву, чтобы и думать, что если он так сделает, то его сын вылечится. Вот смотри, можно это или нельзя, и что чем это является, в этом есть что? это Товсиль. Товсиль это более подробный разбор требуется. Смотри, есть здесь необходимо посмотреть, На намерение этого человека, который рез животное. Если человек думает, что сам процесс пускания крови влечет за собой излечение его родственника, тогда это чем является? Малым ширком, малым многобожием. Почему? Потому что он думает, что это причина чего излечения человека. А Аллах не сделал такой причины излечения человека, так как зарезать животное пустить кровь, чтобы вылечился человек. Такого нет. То есть, связи явно никакой нет здесь. Ни в быту, ни в шариате. В шариате такой связи не установлено. И в быту тоже. То, что где-то кому-то кровь пустили твой родственник, какая связь от этого? Связи никакой нету. Медицинской. Поэтому, что тот, который думает, что само по себе пускание крови животного является причиной излечения человека, тот, что делает малое многобожие. Теперь смотри. Также Иногда люди делают это с намерением задобрить джиннов или задобрить колдунов. Например, что у него ребен... ну, человек заболел, он начинает что думать? А, какие-то злые духи. Или... Кто-то его заглазил порчу навел, например, и так далее. Эти вещи есть. Порча, глаз, это все действительно есть такое. Однако нет такого способа, как зарез животное, чтобы ушел, ушел с глаз или порча. А здесь он не просто режет животное, чтобы ушел с глаз или порча, а он режет животное, посвящая его этим джиннам или колдунам, которые навели на него порчу. Чтобы, ушли. Да. чтобы, чтобы они ушли к него не приставали к нему. Вот это уже что, большой ширк. Понятно или нет? Потому что он думает, что власть, излечение в руках кого-то, кроме Аллаха Это уже будет большой шерк. Теперь смотри. И третий вид еще намерений есть. Когда человек думает, как смотри, Аллах Сфантеля же в Коране сказал, и мы насылаем на них наказание за то, что за, за то что совершили их руки. То есть у нас как, если Аллах Сфантеля наказывает кого-то, мы говорим, Аллах здесь не виноват, они сами виноваты. То есть они грешили только что Аллах Сфантеля их наказал. И другой еще аят есть, где Аллах говорит, «Инналь-Хасаната юзгибна сайят». Поясни, добрые дела стирают дурные дела. Удаляют дурные дела. То есть, поэтому тот, который что-то дурное сделал, пусть поспешит сделать вслед за этим что-то доброе, которое аннулирует это дурное. И вот этот человек думает, ага, раз мой родственник заболел, какой-то грех сделал, пойду-ка я доброе дело сделаю и этим аннулирует дурное дурное, и Аллах его вылечит. Понятно? За это. Вот смотри. И он идет, режет животное, и не обращает внимания на то, что он режет. То есть он режет, а потом раздает людям мясо. Сад. Садака делать хочет. Если у него барана нет, он пойдет, деньги просто раздаст, например. Он пойдет, например, деньги раздаст. Или что-нибудь другое, одежду даст, например, и так далее. То есть хочет что-то благое сделать. А тут у него баран подвернулся, он его зарезал решил мясо раздать людям. Например. В основе это вещь разрешенная, то есть раздавать садаха. И даже пророк, салава салям, говорил, лечите ваших больных посредством садаха, посредством милостини Кто-то у вас заболел, лечить его, раздавая милостыню людям. Однако, относительно достоверности этого хадиса есть разногласия. Кто-то говорит, что он слабый, кто-то говорит, что хороший. И среди его передатчиков один очень слабый передатчик. Однако, этот хадис передается очень многими путями. И один из путей Шахалбани назвал хорошим Аллах Однако, лучше вот, братья, именно с животным такое не делать. Проблем нет. Иди на базар, купи мясо и раздай мясо, например. Или просто раздай деньгами. Почему? Потому что, смотри, люди могут не понять, зачем ты это делаешь. Могут подумать, что ты это задабриваешь джиннов. думая что если пустишь кровь, вылечится твой родственник. То есть, есть ихтималят, ихтималят, разные мысли могут у людей возникнуть что они могут не понять, что ты хочешь этим сделать. Поэтому лучше такую вещь не делать, а если хочешь в раздать, раздай просто что-нибудь другое, например, и не трогай животное, чтобы закрыть дорогу к ширку, к многобожию. То есть случилось у него дурное, заболел тот, и он решил это сделать. Разобрали три, три возможных ситуации. Поняли, не шала? я Братья, для чего я? Я не хочу вас запутать этими разными ситуациями. Вы их можете не запоминать. Суть в чем, что я хочу, чтобы вы научились вот эту разграничительную черту проводить где вещь разрешенная, пересекая, что она становится запретным, а пересекая, что она уже становится вообще многобожьим. То есть мы это должны понимать, потому что если это делать будем не мы, то может быть кто-то из родственников это попадает, чтобы вы конкретно различали, откуда, что и почему. Понятно ли, нет? Поэтому эти приводим примеры. Теперь смотри, вторая ситуация, еще вот такое бывает. У человека заболел кто-то и вылечился. Анализы показали хорошие. И человек решил раздать садаха за это. Решил раздать за это садака, Пошел садаха раздавать. Как в благодарность Аллаху за то, что он его освободил от дурного или дал какое-то что-то счастливое. Как в благодарность. Так вот, раздавать садаха также разрешается в этом случае. Но опять, резать животное тоже разрешается. Но лучше этого не делать. Чтобы люди опять не подумали, чего не того. Однако, смотри, это чистое намерение у человека. Он Аллаха хочет, чтобы он говорит, раздаться однако. брать братья, еще такое намерение бывает. Человек, вот, например, смотри, излечился у него, его больной. Или случилось что-то хорошее. Больной излечился, и он режет животное с убеждением, что если он это зарежет, эта болезнь больше не вернется. Есть же такое, сначала такое, нет? То есть он режет, он боится, что опять его постигнет эта болезнь. И он думает, зарежу я животное, и эта болезнь уйдет. Так вот, такое делать является запретным, запрещенным является харам. И это мясо также является харам, из-за того, что оно зарезано на основе ложных убеждений. Вот, потом смотри, еще такая одна важная вещь есть. Вот мы же говорим, люди могут подумать. Есть такой хадис. Саббит Ибн Дахак, один из сподвижников Саббит Ибн Дахак рассказывал. Однажды один человек дал обед Аллаху. обед дал. Сделал жертвоприношение Ему но сделать его в местечке, которое называется Бавана. Дал обет сделать жертвоприношение в этом месте. И после этого пришел к пророку Салава Саляма и спросил, попросил, спросил у него, как сказать, разрешение. Вообще разрешено так делать или нет? И тогда пророк Салава спросил его, стоял ли на этом месте идол из идолов Джагилии. Вот раньше они же поклонялись разным идолам, везде у них разные идолы были. он сказал, что нет, не стоял там идол. Потом сказал, а там какие-нибудь праздники проходили, нет? празднества у многобожников в этом месте проходили или нет? Скал, нет сказал, нет, не проходили никакие. То есть там ни идолов не было, ни праздников там многобожники не проводили. И тогда пророк Саусалам Маштар сказал, тогда исполни свой обет. Иди и там принеси жертву Аллаху животное. пояснение исполняется обет, данный в неподчинении Аллаху. Например, кто-то говорит, я даю Аллаху обет, что сделаю при любодеянии. Например, такой обет, что... Не, не разрешается дело И, например, говорит, я даю Аллаху обет поститься неделю, 7 дней, не прерывая пост. Такой пост, мы знаем, запрещен в шариате. Поэтому такой обет дан в неподчинении Аллаху. То есть ты обещаешь Аллаху не подчиняться, ему получается. Вот такой обет не выполняется. И также в том, в чем человек не владеет. Например, говорю, о Аллах, я даю тебе обет, принесите жертву. Наилевского быка. Извини, конечно. Понятно. То есть, обет то, чем ты не владеешь, нельзя давать. Мэш, давайте Назар оставим, на следующий раз там будем разбирать этот вопрос Так вот, смотри, первая вещь, которая берется из этого хадиса. Зачем пророк вообще начал его спрашивать, Саваласанья? Потому что пророку Саваласанья показал странным. Почему человек пришел и спрашивает про жертвоприношение, и решил сделать его именно в этом месте, бавани Почему именно там он принес жертву обед? Обычно человек так просто не дает обед принести животное именно где-то. Поэтому он спросил, там идолы стояли? Нет. Праздники проводили? Нет. Мы тогда проводили. Нет и И смотри, у некоторых людей возник вопрос. Есть такая вещь. Во-первых, смотри, что мы из этого хадиса берем? Почему пророк, если бы там стояли идолы, или если бы там проводились праздники, Пророк с волосынами ему бы не разрешил там обед выполнять. Сказал бы, нет, там обед не делай. Почему? Потому что если он туда пойдет и будет там резать животные люди, которые вокруг живут, увидят это и подумают, что он делает многобожие. Так же, как и раньше здесь делали, что многобожники как резали здесь своих животных. Потому что обычно у многобожников не проходит праздник, кроме как они там что жертвы тоже своим божеством приносят. И поэтому пророк Саласалима спросил об этом, чтобы не получилось сходство между мусульманом и многобожником. Однако у некоторых людей вопрос возник. Почему тогда мы можем читать намаз в церкви? Известно, джима джимая, единогласно мнению ученых, о том, что в церкви разрешается намаз прочитать. В такой, в которой изображение ты уберешь и будешь намаз читать без изображения. Без икон. А? Без, икон. без икон. Там, где ты читаешь, иконы не стоят. И, и церковь не построена на могиле. Обычно у них на могилах строится. Однако ты знаешь, что здесь могил нет. ни не на могиле основано. то может <къем> прочитать? На могиле, место на могиле святых. То есть они не на кладбище строят, хоронят кого-нибудь. Умер у них епископ. Но они его похоронили и в этом месте возвели церковь. Так вот, если от всего этого освобождена эта церковь, то там можно намаз читать. Вот вопрос. Почему, Субханаловна, там, где у них праздники проходили, и там, где э, что? идолы у них стояли, почему там животное резать нельзя, а намаз читать церкви можно? то же, же место, где они свои праздники проводят, все такое, почему мы там можем намаз читать? Праздница же большая. Намаз, ну, намаз ради Аллаха. Понимаешь? Этот собирался в Баване зарезать не ради Аллаха? Ты что знаешь, что намаз да. читают? Да. Там сам нет? Да. да. Вот смотри, да. суть в чем. То, что в первом случае, если человек, мусульманин пойдет резать Аллаху, животное, ради Аллаха, но там, где обычно это делают многовожники, Люди этого не поймут. Потому что действие, оно и есть действие. То есть, и у этих одинаково и у этих. То есть, люди все одинаково все одинаково режут. А ради кого ты это делаешь? Это только Аллах один знает, что в сердцах. Однако намаз наш вообще отличается от их молитвы. Поэтому, если человек намаз читает, земные поклоны делает и так далее, люди, которые со стороны смотрят, понимают, что он не христианин. Что он мусульманский обряд выполняет. Поэтому, что такую вещь можно делать? А вот резать, Уже нельзя, потому ну, что одинаково, не, ну, нет отличий. Нет, Есть И, там, да. Омар ибн Хаттаб, допустим, читал намаз в церкви Шами. в Иерусалиме, да, в Вот если только сердце отличает, только намерение их двоих отличает, тогда нельзя делать. Понятно, чтобы люди не подумали чего не того. И поэтому мы часто говорим, вот некоторые же говорят, я гасунну читаю перед джума. Но, говорит, делаю намерение чего? Например, нафиль просто читаю, нафиль. Мы говорим, брат, твой нафель и твоя сунна, и сунна его одинаково выглядит Поэтому лучше так не делать. Потому что люди же не знают, <как> что ты читаешь, и думают, что ты тоже поддержишь всех, и делаешь так, как они делают. Понятно, в чём в суть, почему мы вот это говорим? Это вот от этого всё вытекает. А если зашёл, сказал, я сейчас нафель могу сказать? <как> если люди, которые здесь находятся, вообще различают нафель, как бы, и сунна, да, и что-то хорошо. А то они, многие думают, что нафель, сунна, вообще не знаю, что такое нафель. Так, с этим хадисом также разобрались. И последняя вещь, как раз у нас есть здесь минут, иншаллах. Последняя вещь, которая касается жертвоприношения. Когда э, люди приносят жертву, режут животное из-за беда, из-за нововведения. Как, например, режут животное, чтобы накормить людей на седьмой день, на годовщину, на сороковой день. Мы знаем, что в исламе нет такой вещи. Седьмой день, сороковой день, годовщина и так далее. Точнее, У мусульман такая есть вещь, а в исламе такой вещи нет. Здесь мусульмане все так делают. не только Здесь еще, ладно, а вот, допустим, Узбекистан, Азия, там вообще с ума сходит по этим делам. А в шариате такого вообще нет. И наоборот, это является из больших грехов. Так вот, смотри, что касается мяса, которое зарезано, не для какого-то божества, ни для чего, никак жертву они делают. Однако из-за того, что его зарезали для этого празднества их, да оно становится, мы его не кушаем. Понятно, в основе разрешенное, однако из-за того, что приобретено сюда, мы его не кушаем. Для чего показывать, что мы не причастны к этой вещи? Тебе, например, говорят, давай кушай, ты говоришь, я не это не буду есть. Что, харам? мне не харам, но я не буду есть. Вы это приготовили, для чего? Для этого, для этого оплакивания я это еду не буду трогать, не буду к ней прикасаться. И поэтому ты не должен туда не только ходить, но даже эту пищу кушать. Однако теперь смотри, осталась эта еда, все люди разошлись, Еда осталась. А ты, родственник, живёшь в этом доме. Прошло 2-3 дня. Все уж давно забыли про эту вещь. Мясо стоит в холодильнике. И уже когда ты это кушаешь, никто уже не, не, не понимает из этого, что ты эту еду кушаешь. То есть это, эта черта уже прошла, всё. Тогда можно это кушать. Вы поняли разграничительную черту? То есть почему нельзя это кушать? Для того, чтобы показать свою непричастность. И чтобы люди не видели, что ты что, ешь эту еду. Чтобы они понимали, что ты не причастен к этому. Однако, есть никто не видит, или уже прошло, прошло время, и люди уже не, не относятся к этой идее как приготовлен для этого правительства, тогда это уже совсем другой вопрос. И вторая вещь, плохая, которая есть, то, что иногда жертву в эти дни приносят именно ради мертвого. Да, то есть уже не просто бытовой вопрос людей накормить, а в некоторых так сказать, народах есть такая вещь, мы посвящаем душ, духу этого мертвого. И тут есть две разные вещи. Это слово, что значит «посвящаем духу мертвого». Некоторые имеют в виду, я это режу, но прошу Аллах, чтобы он дал награду этому мертвому за это животное. Это один вопрос. А более страшное, чем это, это когда прямо ему посвящают этому духу. Такое есть тоже в странах Азии. Поэтому это уже будет большой ширик. Это уже не просто будет нововведение. Это уже будет большой ширик, который выводит человек из ислама. Потому что жертвоприношение можно посвящать только одному Аллаху Афанталю. Понятно же теперь вообще да. про жертвоприношение? Как будто на всех этих многочисленных примерах разграничений черты да, иншалапа. А есть. у Алима не будет, что ли? Это? Потому что у валима там же не приказано именно барана резать. То есть пророк в сказал, лиму, а у Лима, а Сделай у Алиму, то есть сделай свадебное угощение людям, хотя бы из одного барашка. Но ну, это был Абу Рахман ибн Ауф, он был очень богат человек, поэтому он им так сказал, хотя бы из одного барашка. А так свадебное угощение можно делать даже без мяса. Люди всякие бывают, тут и бедно не хватает денег. Сделай проблем нет без мяса, например. Поэтому смотри, когда рождается ребенок, там суть именно кровь пустить. валима там не суть кровь пустить, там суть бытовой вопроса, накормить, накормить людей. Ладно, субханникаллаху, бихамдико, шадуаллаху, иллаху, иллаху, иллаху, иллаху, иллаху, иллаху, иллаху, иллаху, иллаху,